Ответ. На той должности, которая приставлена наблюдать за всякой присущей тварью, сама же никем не наблюдаема. Жандармскому офицеру или почти то же самое... Чиновнику третьего отделения власть являет полное доверие и даже дает индульгенцию «живи, корми, снижалка», лишь не сбывая о гражданственном долге, о государственном интересе, потехе, час, делу, время. подведомственную свою территорию, Срединный Кавказ, Иван Иванович любил любовью хозяйской, требовательной и рачительной. Ибо она, с одной стороны, конечно, государева, а с другой его, чесноковская, выдана ему в кормлении. Нива, может быть, не самое обильное есть в нашей империи проскошни, но устроится очень даже, возможно, если с умом. А ума майора было много. Потому за годы кавказской службы Иван Иванович деньжонок прикопил тысяч за сто. Да приобрел хороший дом в москве до да славномельницы для финансовых целей было у него две руки сожительница капиталины семёновна тут приятная в купе с полезным и тузем мархан неприятный но тоже очень полезный у Капитолины семённой масловой первые на все округу торговли в магазинах И лавках чесноковской компаньонки товары обильнее и дешевле, чем у прочих купцов. А почему так? А вот почему. Мзды она никому не платит. Кто же с приятельницей жандармского майора посмеет деньги тянуть? Никто не поинтересуется. Откуда у нее персидские шелка, до да турецкие табаки не контрабандные ли? Еще важно. Не было случая, чтобы на масловские караваны горные разбойники нападали. А вот с ее конкурентами подобное неприятное случалось частенько. Это ж вторая чесноковская рука подсобляла. Поначалу-то Иван Иванович князька пройдоху сугубо для государственного интереса к себе приблизил, чтобы получать секретные сведения с рарской стороны. Но присмотрелся к человечку... Оценил, подверг испытанию. Оказался Морхан незаменимым помощником еще и в другом смысле. Товар ли через горы провести? С обреками ли договориться? А то и пристукнуть какого-нибудь докучного или опасного субъекта. На все гошу. Как с такими двумя руками да не иметь хорошего дохода? И главное, поди-ка, Чеснокова... «За какую-то из сих конечностей ухвати?» «Во-первых, мика карт что никакая-то не рука, а так хвост ящеричный Во-вторых, кому ж хватать?» «Холи сам Иван Иванович главный хвататель. И вообще, люди у нас ныне в стране хорошие, понятливые и удобные для совместного проживания. Не то, что в прежние времена». Лет двадцать назад по-другому было, даже и не сравнивай. Ни тебе третьего отделения, ни жандармского корпуса вспоминать страшно. Во времена прежнего лихого царствования попробуй-ка кого-нибудь из благородных пугнуть или, скажем, к полезному сотрудничеству вудить. По мордасам бы отхлестали государственного человека, и не заступился бы никто. То ли дело теперь... Увидит, бывалый, майор какого-нибудь храбреца, вот с эткими усищами, грудь в крестах, да посмотрит на него внимательно, особенным взглядом. И снег, гордый сокол, сразу стал и ростом пониже, и в плечах поуже, а потому что авторитетная должность. Да, изменилась россии при Николае Павловиче, да ему, Боже, многое лето Получала матушка распрямилась на страх с определьным державам но зато уж если выплывет из прошлого сумрака несуразные особо вроде бывшего дворянина никитина беда какого особенным взглядом не задишь во испытании был послан иван иванович чертов катарсник Бедного наказания за грехи. Больно жестоко караешь, Господи, настолько-то я не нагрешил.